Часть третья. Глава первая. В аэропорту нас встретили двое на «Мерседесе» траурного цвета. Оба крепкие и жилистые, словно борцы на сушке. Молча и без разговоров усадили на заднее сиденье и погнали в сторону порта. Крамер помалкивал. Лицо становилось все сосредоточеннее. Я смотрел в окно с приспущенным стеклом. Воздух врывается уже морской. А дома по обе стороны дороги празднично-светлые, курортные, настраивающие на вечный праздник. Уже когда приблизились к порту, мужчина рядом с водителем бросил на меня острый взгляд. «Данил Алексеевич, это кто с вами?» «Журналист», — ответил Крамер. «Не беспокойся, Герман». «Из какой газеты?» «Хочу основать свою», — ответил Крамер. «Говорят, дело прибыльное. Вот проверяю, что это за люди». Герман хмыкнул и отвернулся, сразу потеряв ко мне всякий интерес. Но после долгой паузы буркнул, никому не обращаясь. Сколько террористов на борту, все еще неизвестно. Крамер покосился в мою сторону, но спросил лишь, «Персонал все еще там или отпустили?» «Там», — ответил Герман, — «все сто два человека». Крамер снова взглянул в мою сторону. Я пробормотал. «Больше, чем гостей?» «Там не только официанты», — обронил Герман, «кроме команды еще и пара приглашенных джаз-групп, знаменитые шоумены, певцы и всякие певицы и подпевицы. Яхта приписана к порту Гамильтон на Бермудах». Крамер сказал раздраженно. Вряд ли это что-то нам даст. Впереди выросли массивные строения морского порта. Автомобиль пронесся в сторону пирса, а я разглядывал в окно тягачи, краны на тяжелых платформах. То ли неизбежная атрибутика порта, то ли нагнали по этому случаю. десяток человек, пригибаясь, протащили цепочкой на плечах толстый шланг. А я уж подумал, что такие работы давно механизированы. Здесь же украдкой, словно кур воруют, передвигаются и небольшие группы спецназа, но как-то бессмысленно, будто отрабатывают способы освобождения заложников. Хотя, как мне кажется, пожары учатся гасить не во время самих пожаров. Крамер сказал горько. — Все, покровы сорваны. Вон, со всех ног летят корреспонденты. Стервятники чертовы. Я смолчал. Благодаря этим стервятникам получаем свежие новости. Но такое говорить... Убитому горема отцу бессмысленно. Хотя он и не убит, это так. Крамера ничто не убьет, а за дочь будет драться с холодной и расчетливой яростью до последнего. На территорию порта быстро проскакивают разнообразные автомобили с крупными надписями «Пресс». Корреспонденты выпрыгивают почти на ходу и разбегаются во все стороны, торопливо поводя фотокамерами по дороге. Кое-где уже целые стаи. Как ворона на дохлой корове, большинство с работающими видеокамерами, а самые высокооплачиваемые с собственными операторами. Я ощутил их сдержанное ликование. Эта нехилая сенсация поднимет интерес к их изданиям и повысит тиражи, что скажется и на жаловании. А что пассажиров перебьют, так их еще больше погибает на дорогах, где по пьяни врезаются в столбы и друг в друга. Их не жалко. Ничего личного, просто работа. Когда мы покинули автомобиль, смешники уже успели облепить все выступающие места на пирсе. Одна команда ухитрилась подняться по стреле башенного крана и разместилась там в корзине на крюке. Снизу видно только длиннофокусные тубусы, фото и видеокамер. «Не буду вам мешать», — сказал я скромно. «Прогуляюсь чуток». Террористы бесстрашно расположили яхту в 500 метрах от пирса, хотя снайперы теперь прицельно бьют на расстоянии трех километров. Но это не глупость и не тупая вера в свое дело. Начни, снайперы, прицельную стрельбу, кто-то из террористов внутри яхты тут же взорвет ее со всеми заложниками. Зато с такого близкого расстояния всем на берегу будет прекрасный виден взрыв, летящий в воздух фигурки людей, затем красочный пожар, что так хорошо будет смотреться на всех экранах новостных каналов, затем красивое и торжественное погружение останков стального корпуса на глубину. Такое видео пройдет по всему интернету. Немедленно полетят чьи-то головы, что не успели и не обеспечили. Ряд высших чинов лишатся постов, а разъяренные миллиардеры могут добиться смены курса правительства или даже самих правительств. Потому этих грёбаных заложников надо все-таки как-то спасти. Или сделать вид перед общественностью, что для спасения было сделано все возможное и даже как бы ну просто невозможное. Со стороны яхты внезапно донесся далекий и усиленный электроникой голос с сильным восточным акцентом. неверные С вами говорит командир группы Копыта Бурака. Во-первых, мы требуем телевидение Через пару минут со стороны порта кто-то прокричал в такой же мощный громкоговоритель. «Они уже здесь! Прибудут еще!» «Давайте всех!» — потребовал голос. «И побыстрее!» «Сейчас прибудут!» Услужливо заверил голос с пристани. «Но здесь не штаты. Здесь все медленнее. Что с заложниками?» «Пока все целы», — ответил командир группы Копыта Бурака. «Но если наши требования не будут выполнены, начнем убивать пленных неверных. Первого убьем через час, второго через полчаса после первого, потом через каждые четверть часа, и даже через пять минут по человеку. У нас их тут много». Голос с пристани взмолился. «Никого не убивайте, мы все решим. Что вы хотите?» — Миллиард долларов, — сообщил глава боевиков жестко, — и полную заправку корабля дизелем. — Все будет сделано, — пообещал голос с пристани. — Не трогайте заложников, они совсем мирные люди. — У вас час, — напомнили с яхты. — Уже делаем. — И поторопитесь, — велели с яхты. Связь оборвалась. Я видел на экране смартфона, как эта новость моментально в живом эфире разлетелась по всему миру, а потом в записи и уже с комментариями, толкованиями, предположениями и прогнозами. Пожалуй, даже потеснит весть из футбольных полей, хотя, конечно, сейчас не чемпионат мира и даже не Кубок Европы. Тогда никто бы на захват сраные яхты в миллиард долларов с золотой молодежью не обратил внимания. И террористы, похоже, это учли. и Им популярность нужна больше, чем киноактерам. На пристани охранники оттесняют от главы порта корреспондентов, но пропустили к нему начальника группы переговорчиков. Тот сходу прокричал, захлебываясь словами. «Они потребовали заправщик с запасом топлива». Глава порта спросил сиплым голосом. «Зачем? У таких яхт хватает на кругосветку». «А что насчет денег?» «Им переведут в банк», — объяснил начальник группы переговоров, «а там пустят по липовым счетам, запутают следы, так что это для них не проблема». Крамер протолкался ближе, спросил, а сколько у них дизельного топлива сейчас? Начальник порта взглянул на него с неприязнью. Чего здесь чужой человек? Но вроде бы признал в Крамере одного из тех, кто рулит миром, а значит и этим портом, ответил с неохотой. Круиз только начался. Значит, топлива и так достаточно? Да, ответил начальник порта. Однако хозяин яхты мог предусмотреть заход в некоторые порты, где золотая молодежь посетила бы курорты и казино, а он бы там дозаправил да яхту один из корреспондентов прокричал. «Там топливо дешевле?» «И намного», — подтвердил начальник порта. «Владельцу яхты это мелочь, но капитан выказывает себя рачительным хозяином». «Или разницу в цене прикарманят», — крикнул кто-то. «И то возможно», — согласился начальник порта. Я промолчал. «Есть еще вариант, о котором не говорят, хотя не я один такой умный. Догадываются, что с полными цистернами топлива, да еще с парой запасных, яхта будет гореть красивее и дольше». Рядом с Крамером один из силовиков сказал со вздохом. «Я пойду готовить заправщик, а вы тяните переговоры изо всех сил». «Заправка топливом займет десять минут», — напомнил начальник порта. Силовик огрызнулся. «Я сказал готовить, а это не только заправлять топливом». Крамер кивнул мне. «Ну что?» «Ничего», — ответил я. «Может, зайдем в помещение какое, а то здесь дует. Ветер какой-то не совсем приятный. А я думал, тут курорт». Он поморщился. Иди за мной.